Глава 24. Беллы больше нет. Зал погружается в тишину. Кажется, я слышу, как бешено грохочет моё сердце. Раны, не успевшие нормально затянуться, вновь кровоточат. Но этого никто не увидит. Сжимаю кулаки и внимательно слежу за реакцией господина Гера, отчаянно пытаясь не замечать рейдера. Вот только его пристальный взгляд намертво приклеивается ко мне. Что? Не ожидал и здесь наткнуться на меня. Опять заявит, что я его преследую. Нет, сейчас в строгом выражении его лица кроется что-то совершенно иное и совсем непонятное мне. Он похож на дознавателя, который пытается меня в чем-то уличить. Только вот в чем? Так значит, это ты, то дитя, что решила спасти это сомнительное заведение? Обращается ко мне глава комиссии его светлость Гер. Странно, что не называет меня по имени. Он ведь помнит меня. Должен помнить. Но, кажется, не узнает. не он, не рейдер. Или просто делают вид, чтобы не марать свое имя сомнительными связями с изгоем вроде меня? «Не я, господин, а все мы», — говорю я смело, но без вызова. Не стоит гневить тех, чьих руках судьба этого места. «Это наш дом, ваша светлость, и мы намерены сделать все, что от нас зависит, чтобы его сохранить». «Вы?» — усмехается тот седовласый старец. И при всем моем почтении к старшим он вызывает у меня самые неприятные чувства. Одно только выражение его сухого лица — Будто он смотрит на что-то гадкое и противное, пробуждает во мне не то злость, не то обиду. Зато теперь я еще лучше понимаю, почему девочки так не любят зазнавшихся аристократов. «Да что вы можете в свои-то годы? Ваше место на кухне!» Рявкает он, пугая девчонок. Но тут же получает выговор строгими взглядами читы Геров. «Достойно. Вот только я прекрасно помню, что эти господа играют куда более тонко и опасно. Мы, господин, отвечаю я ровным голосом, немного склонив голову, чтобы его разгорячившийся нрав не рванул. «Именно мы в наши годы отыскали залежи глины, соорудили своими руками гончарный круг и печь, заделали саманом все щели. Мы наладили торговлю, мы подготовили подробный план дальнейших действий, следуя которому уже к новому сезону эта академия сможет начать новую жизнь». «Планы – это лишь бумажка!» «Какая дерзкая девка!» – рявкает старик. Но господин Герр не дает ему продолжить. Одним жестом руки велит замолчать. «И как тебя зовут, дитя?» спрашивает Гер, и глядя мне прямо в глаза. И сейчас он, кажется, вовсе не лукавит. В самом деле меня не узнает? «Как? Почему?» Кидаю беглый взгляд на старое зеркало у колонны и застываю, потому что там не я. В отражении на меня смотрит милая перепачканная девчонка. Нос картошкой стал остреньким, как у лисички, и немного вздернутым. От пухловатых щек не осталось и следа зато теперь красиво выделяются высокие скулы. «Как так вышло? Это иллюзия?» «Ксандра? Ее зовут Б... Берта!» Выпаливаю я, не дав договорить Дайри, всюду сующий свой нос. «Раз они меня не узнали, то пусть так и будет. той Беллы больше нет. Она умерла в тот самый день, когда от нее отреклись. Теперь на ее месте я. И я куда сильнее и отважнее. Я маленькая леди без прошлого» но с планами на будущее. «Берта?» – переспрашивает рейдер. От звука его голоса внутри все сжимается. А как он смотрит? Будто выискивает во мне ложь. А фамилия? «У меня нет фамилии», – отвечаю я, взглянув прямо в его синие глаза. И тут же об этом жалею. Слишком сложно. Но я выдержу. Должна выдержать. «Что ж, весьма любопытно», – оттягивает на себя внимание господин Герр. Я мысленно благодарю богов за то, что у меня есть повод смотреть на него, а не на ненавистного жениха, от вида которого кровь то стынет, то закипает. Вот бы еще начать нормально дышать. Что скажете, господа? Дадим этим детям шанс. А как же нарушение ваша светлость Мы не должны закрывать на них глаза. Академию нужно закрыть. Спешит вставить свое слово старый аристократ. Сердце сжимается от страха, когда остальные охотно ему поддакивают. «Нет, только не это!» Хочу выпалить в сердцах, но не успеваю. Ломать всегда проще, чем создавать. Вы ищете легкие пути, господа?» Лениво интересуется Рейдер. Мужчины, пришедшие с ним, недоумевают и хмурятся. «Что?» — переспрашивает один из лордов. «Рейдер, будь добр, поясни», — требует отец. «Нас просят о шансе, а не о поблажках». И учитывая, сколько труда вложено и как подробно расписан план, было бы справедливо дать этот шанс. Закрыть мы всегда успеем, не так ли? Что? Это точно рейдер только что это сказал? Может быть, мне послышалось? Что ж, считаю это разумным. Довольно кивает Герр-старший и смотрит на коллег. Вы согласны, господа? Те самые господа неохотно соглашаются. Тогда решено. Будет вам срок до осени, объявляет его светлость лорд Герр. Девчонки оглушают всех визгами радости, кидаются благодарить и обещать, что все будет выполнено. Я же, уловив шанс в начавшейся суматохе, хочу сбежать отсюда поскорее, найти укромное место и, наконец-то, выдохнуть, выпустить на волю эмоции, что все это время пожирают меня изнутри. Голоса за спиной стихают. Я слышу лишь собственные семенящие шаги и сбивчивое дыхание. Припадаю спиной к холодной каменной стене и закрываю глаза. Сердце колотится в груди от радости, что нам удалось избежать самого страшного, и от того, что лицо мужчины, который меня отверг, до сих пор стоит перед глазами. Чтоб его! Мне кажется, что я все еще в том зале, ловлю на себе его пристальный взгляд. Во мне все горит от обиды и гнева, но я не смею шага сделать в сторону, потому что на кону стоит самое главное — академия. Теперь все позади, теперь можно расслабиться. «Быстро ты бегаешь!» — раздается до боли знакомый голос вздрогнув, открываю глаза. «Гоблины, дерите! Рейдер Гер!» «Вот я и нашел тебя!»